Глава 5. Начало новой жизни. Разговор с Хранителем получился, и то хорошо. Он сначала сжался, демонстрируя полную отстраненность, но Марина все говорила и говорила. И упомянула, что демон тот самый, с которым они уже встречались. Хранитель сразу расправил крылья, заинтересовался. Он толком ничего не отвечал, а Марина решила, что он испуган. Зато на следующий день, когда она предложила Алисе после занятий встретиться с Ильей, Хранитель и не думал спорить. Точно испугался. А когда сели в машину, так еще и предложение внес, которое только Илья и Марина могли расслышать. «Идея есть, расцветники!» «Алиса пусть с Ильей теперь встречается. Не, не так. Пусть она с ним так встречается, что сразу к нему переезжает. Родители я уговорить помогу. А Мариночка, цветочек наш любимый, тоже пусть с ними живет. Вдвоем хорошо, но втроем лучше». Илья с Мариной только переглянулись – пока не зная сообщать ли о такой идее Алисе. Да и Хранитель в истерике, и он точно понимает, что под защитой двух рассветников и у него, и у его подопечной куда больше шансов. Илья же, подумав, внес другое предложение. «А может Алису куда-нибудь выпроводить, пока дело не уладится? Демон ее точно найти не сможет, если даже в нашем городке не смог. Хранитель, уговоришь ее родителей на такое приключение?» «Не поняла ты это к чему?» – удивилась Алиса, хотя Марина ее в курс дела посвятила. Та, конечно, тоже испугалась, но по-прежнему всего до конца осознать не смогла. Кто ж меня посреди семестра отпустит? Однако хранитель ее сразу внял. «Прекрасная идея, Рассветник. У нас же тетка в Питере имеется. И мы эту тетку уже три года не видели. Самое время навестить. Уговорю, конечно». «Вот и славно», — ответил ему Илья. «Что славно?» Алиса начала раздражаться от непонимания. Адрес свой домашний говори, сначала тебя из города выпроводим. Илья улыбнулся ей в зеркало заднего вида. Пожалуйста, не спорь. Хранитель поможет договориться с родителями, да и с учебой потом проблем не возникнет. Но при условии, что вы оба будете живы. Все, все улажу, истерично верещал хранитель. Только уезжать надо, прямо немедленно уезжать. Алисе идея не понравилась, но она вынуждена была согласиться. И каким-то неведомым образом ее родители тоже вдруг решили, что тетю давно нужно навестить. А дочка выглядит ненормально бледной. Если такова цена ее высокой успеваемости в институте, то от института пора отдохнуть. Илья с Мариной ждали вестей в машине. Алиса им после об этом рассказывала с выпущенными от удивления глазами. Мол, ей уже и билет взяли на вечерний рейс. И как она столько лет не подозревала, что все проблемы вокруг улаживаются сами собой. Конечно, рассветники проводили подругу в аэропорт. Марина уже была знакома с ее родителями, но на Илью они косились с подозрительной иронией. Мол, кто таков, что доченьку их в поезд провожает? Маринин ли ухажер или совсем не Маринин? Но прямых вопросов так и не задали. И лишь после того, как самолет взлетел, Илья вздохнул с облегчением. Тогда они, наконец, отправились в его квартирку, совсем небольшую, однокомнатную, но довольно уютную. Марине было интересно узнавать все об этом человеке. «Твоя квартира?» «Да, отец пару лет назад купил. Мои родители считают меня настолько замкнутым, что уже не надеются на скорую женитьбу. Вот так решили увеличить мои шансы». Он рассмеялся. Марина пыталась выведать как можно больше, потому цеплялась за каждую деталь. «А у рассветников бывают семьи?» «Бывают», он пожал плечами, «но редко крепкие. Это ведь очень сложно знать, чем занимается муж или жена, отпускать по ночам и место себе не находить от беспокойства». «Понимаю». Марина устало опустилась в единственное кресло. «Но тебе еще повезло, что квартира отдельная, хоть отчитываться ни перед кем не надо». Он занял диван и внимательно посмотрел на нее. «Марин, я считаю идею хранителя очень разумной. В смысле не Алису сюда переселять, а тебя? Конечно, здесь тесно для двоих, но как-нибудь разместимся. Нам вместе держаться надо, это безопаснее. Хотя бы пока этот демон в городе, да и после...» Сама понимаешь, что мы друг другу теперь ближе, чем брат и сестра, хоть и почти незнакомы. Но я прикрою твою спину, когда ты будешь прикрывать мою. Марина уже успела об этом поразмыслить. Если ей придется сражаться с монстрами, если это и есть путь, то она не хотела бы делать это в одиночестве. Илья ничуть не перебарщивал с пафосом, он точно сформулировал положение дел. Она пока еще не спрашивала, как он стал рассветником, чтобы он не спрашивал ее. То есть они друг о друге действительно ровным счетом ничего не знали. Но при том уверенность была железобетонной. В минуту опасности полагаться они смогут только на второго. А здесь уже разность характеров или мелкие ссоры роли не играют. Она тяжело вздохнула. Ну да, у меня-то нет хранителя. Мою-то маму такой новостью огорошишь, но не убедишь. Да и как-то страшно ее одну оставлять. Тогда предлагаю менее стрессовый для твоей мамы вариант. Для начала объявим, что мы встречаемся. Это даст нам хотя бы возможность проводить много времени вместе, без лишних вопросов. Марина благодарно улыбнулась. Это можно. У тебя ведь нет девушки? Он вдруг смутился и отвел взгляд. Совсем постоянное нет. Периодически, периодически имеются. Я поняла. Вряд ли твоя жизнь такова, что хватит сил на серьезные отношения. Ей совсем было не весело. Но она пока и представить толком не могла, на что похоже существование вот такого борца со злом. И его получается... Невольно заставила оправдываться. Потому решила сменить тему. Вот ты вчера рассказывал про домовых. Я думаю, что их характер очень похож на хранителей. Само собой, мгновенно переключился Илья. Они же одного сорта. Защитные духи. Вот и похожи. Как и лесные защитницы, речные. Ого, и такие есть. А как называются? А черт их знает. Я называю феечками. Тоже те еще вредины. Но на большое зло не способны. и характер показывает только, когда их любимый объект кого-то трогает. Все защитные духи очень прилипчивы, но нельзя сказать, что они бесконечно сильны. Только феечек моих не путай с лешими. Те уже совсем другой породы и к месту не привязываются. Вот лешие уже наши клиенты. У Марины голова шла кругом от обилия информации. Пора уже записывать. Вот у Ильи многое записано. Надо обязательно попросить его блокнот на время. Чем больше Марина на него смотрела, тем сильнее восхищалась. Он очень ответственный, всегда собранный. Оставалось надеяться, что хотя бы лет через 10 и она такой же станет. Илья встал, пошел на кухню и включил чайник, на ходу рассказывая. Я связался со всеми знакомыми рассветниками, но они тоже заняты. И раз нас целых двое, то нам и пробовать сначала справиться своими силами. Дело непростое, но решаемое. Почти все утверждают, что это красноглазый демон, сильнейшее существо, но победить его возможно. Красноглазый, переспросила Марина, потому как факт этой действительности не соответствовал. Да. В полной силе у него глаза красным становятся. Я сам не видел. Наверное, для этого разлома ищет. Но тварь-то очень сильная и жестока, даже в таком состоянии. Это мне можешь не рассказывать. Он может быть невидимым для остальных, но если захочет, то его и обычные люди разглядят. В общем, план пока такой. Я просматриваю все городские новости, ищу, где он мог руку приложить, готовлю новые амулеты и учу заклинания. А ко второй встрече с ним точно буду готов. Стоп. «А мне что делать?» Марина тоже поднялась на ноги. «Как что? Во-первых, начиная с утренней пробежки. Выносливость в нашем деле иногда важнее физической силы. Во-вторых, запишись на секцию борьбы. Хоть я и буду тебя тренировать, но лучше, чтобы ты посещала еще и занятия. Никаких поблажек себе, никаких перерывов. Ты должна успеть стать сильной до того, как тебя убьют. Тогда и шанс выжить появится». Марина хотела было возмутиться, но осеклась. «А в чем он не прав?» Пока она из себя представляет почти бесполезный балласт. А случай с демоном можно считать счастливой случайностью. Тогда она удачно задела амулетом его плечо. Потому просто уверенно кивнула, подчеркивая, что каждое слово его услышала. Было уже довольно поздно, когда Марина собралась домой. Илья, конечно, и подвез, и до подъезда проводил. Ни капли романтических переживаний в тот момент ни у кого из них не разглядел. Просто они делают общее дело, а Илья будет приглядывать за Мариной всегда, когда сможет. Мама встретила ее недовольным. «Ты что-то припозднилась, я уж звонить собиралась. Никак как ухажером обзавелась». Она говорила беззлобно, с иронией, но Марина вставила, раз уж разговор так удачно повернулся. «Кстати, да, его Илья зовут. Можно приглашу его завтра на ужин, чтобы вы познакомились?» Мама опешила, потом сплеснула руками. «Ну дела, ты это, ну приглашай, конечно». Марине отчего-то становилось все спокойнее, несмотря на то, что в жизни появилось много ужасающего. Похоже, все два года она находилась в подвешенном состоянии и вдруг нашла точку опоры. Даже если дело трудное, но твое, легче. Примириться с действительностью, когда есть помощник, легче. Знать, что ты живешь, легче. Она повесила подаренный илью амулет на изголовье кровати перед сном. От сильных духов эта штука не спасет, но зато разбудит период опасности. Утром Марина встала по будильнику в пять. Прокляла свою судьбу, но с полузакрытыми глазами заставила себя одеваться. Потом вышла на улицу, поежилась от прохлады раннего весеннего утра и побежала. Хватило ее минут на пять легкой трусой, потом задохнулась. А Илья поставил минимальную планку 3 километра. Марина, никогда до сих пор серьезно спортом не занимавшаяся, не могла представить и непрерывного одного. Отдышалась, пробежала еще немного. Потом решила пойти пешком, хоть какой-то вклад в дело. И так она минуту пробежит, 5 минут пройдет, но надо же с чего-то начинать. Этим Марина успокаивала себя, но понимала, что сегодня будет краснеть перед Ильей. В конце концов, она уже просто шла, но хотя бы взбодрилась. И вдруг увидела старика, совсем сгорбленного. Понятно, что возраст, но далеко не каждый человек в старости именно так знакомо сгибается. «Подождите!» – позвала решительно. Старик остановился и с трудом повернулся. Марина шагнула к нему и одним ударом сбила тварь с его шеи. Та зашипела Сначала было кинулось обратно, но уловила уверенный взгляд рассветницы, мигом сопоставила и шмыгнула в сторону. Илья называл этих тварей паразитами, не придумал ничего более подходящего. Марине казалось, что больше подходит название вампир. Они сидели на человеке, пока не высосут из него всю жизнь, а на подобные иногда уходят годы. Но паразиты довольны, они живут и радуются, пока их жертва не протянет ноги. После того долго приходят в себя и набираются сил, а потом ищут новую жертву, да не ищут даже, прицепляются к первому попавшемуся. И когда их силой скидывают, то они чувствуют то же самое, как при смерти человека, надолго теряются. Жаль, Марина пока не умеет их убивать, этот урок она и попросит у Ильи первым. Старик хоть секунду назад и выдохнул с облегчением, но теперь недоуменно уставился на девушку. Она объяснила с улыбкой, у вас в волосах что-то застряло. У меня волосев лет 30 уже нет, хмуро ответил и поковылял дальше. Развелось наркоманов, проходу не дают. Нет, Марина перед Ильей сегодня не будет краснеть. И пусть ее жизнь уже простой не станет, но именно в этот момент она была рада и за себя, и за старика.